Глава 8. Алло, вы не говорили, что он опасный тип, выпалила я в трубку. Первым делом, оказавшись в такси, я раскопала в сумочке визитку Гаврилова и сразу же позвонила ему, не откладывая в долгий ящик. Алкоголь, конечно, сделал меня намного храбрее или глупее. "Кажется, наговорила я этому Генриховичу лишнего, и тоже грубила ему в открытую". Но он ведь первый начал. Ангелина, как всё прошло? Судя по списанию со счёта лот мой? И это всё, что его интересует? Хотя, чему я удивляюсь? Только это его и интересовало с самого начала и обеспечение мне безопасности на аукционе. Он не обещал. Всё прошло хорошо. Вынуждена была отчитаться я. Лот ваш и уже направляется по адресу. Завтра он будет у вас. Но тот, у кого я его увела, он ничего вам не сделает, перебил меня Гаврилов. Ангелина, вы хорошо справились со своей работой. Завтра, как только получу лот, вам на карту упадёт вторая половина гонорара. И можете спокойно жить дальше. Надеюсь, этих денег вам хватит, чтобы найти себе достойную работу. Вот вроде говорил он всё правильно. Но почему-то мне казалось, что меньше всего этого Гаврилова интересует моё будущее. Его шаг до сих пор звучала недавняя угроза, а точнее, то, как она была высказана. Бр, аж снова мороз пробрал, и я поёжилась. Хоть ночь и была тёплой для начала сентября. Мне больше нечего было сказать собеседнику. Его холодная вежливость напрочь отбила охоту разговаривать с ним. И я отчётливо поняла, что если мне и потребуется защита от кого-то или чего-то, от Гаврилова я её точно не получу. Оставалось надеяться, что она мне и не понадобится. Всю дорогу до дома я уговаривала себя успокоиться и настроиться на нужный лад. Гаврилов прав в одном. Теперь у меня есть подушка, которой так не хватало для уверенности в себе. С завтрашнего дня я примусь за поиски работы. И можно будет делать это неторопливо. Вау, откуда ты такая красивая? присвистнул Тёмка, когда я вошла в гостиную. Брат не спал, сидел перед телевизором, смотря какие-то соревнования по мотоспорту. Выглядел он нормально. Значит, капельница помогла. И так меня порадовал его вид, что я решила немного продлить общественное веселье. По такому случаю имелась дома и бутылка шампанского. Правда, Тёмка его терпеть не мог. Но так ему и не обязательно пить со мной. "Гелька, да что у тебя за повод?" с улыбкой рассматривала меня обратишка, когда притащила из кухни шампанское и бокал. "Да и сюда". Отобрала она у меня бутылку, когда принялась колпаться с пробкой. Открыл шампанское Тёмка мастерски, с хлопком и дымком, не пролив ни капли. Наполнив мой бокал, выжидающе продолжал смотреть на меня. "Тём, я хочу выпить за наше счастливое будущее", проговорила я после заминки. Не могла я ему признаться, нигде была, ни что стало богаче на энную сумму. "Нет, сейчас он, конечно, порадуется, но потом ему понадобятся деньги. В общем, о деньгах Тёмке точно лучше не знать". "Ты влюбилась, что ли?" осенило брата. И её воложные догадки я сильно обрадовалась. Для прилеча сделала вид, что смутилась. И кто он? Я его знаю. Он? Ты его знаешь? В голове бурлили мысли, что врать дальше. Нет, только не это. Проступило разочарование на лице тёмке. В каком смысле? Только не говори, что влюбилась в Мишку. Мишка? А что? Пусть уж лучше будет Мишка, чем кто-то другой. Другу проще всё будет объяснить, как и вовлечь его в эту невинную ложь. Для блага же дела. «Тём, в чём дело? Ты же прекрасно относишься к Мишке». «Вот именно. Он же и мне, и тебе как братан». «Ах, вот он о чём». Я позволила себе выдохнуть. «Слушай, но это случилось не сегодня. Сегодня я лишь поняла очевидное». «Так вы с ним сегодня отмечали это событие?» Окинул меня брат взглядом. Только тут сообразила, что до сих пор сижу в вечернем платье. Воспользовавшись причиной, удрала в спальню, чтобы скинуть с себя этот надоевший наряд и привести мысли в порядок. Как там говорят, что невидная ложь влечёт за собой серьёзные последствия, и чем может грозить мне эта ложь? Да ничем. Мешка же свой в доску. Он поймёт меня. Главное не забыть ему рассказать всё раньше, чем это сделает Тёмка. С другом я решила переговорить завтра же. И ещё я поняла, что бокал шампанского был лишним. Правильно говорят: градус нельзя понижать. Из спальни я отправилась в ванную, а оттуда сразу в кровать. А на утро, кроме головной боли, я имела ещё и крайнюю досаду. Помнила я всё. И угрозы мужика бандитской наружности, Её отстранённость Гаврилова и вранье его брата. Букет получался так себе, и настроение моего точно не повышал. И что совсем этим делать, я понятия не имела. Одно успокаивало, что баланс на моей карте вырос вдвое. И какое-то время я могла считать себя даже богатой. Тёмка ещё спал, когда я завтракала и собиралась, стараясь не разбудить его. Утро еще было раннее, но и находиться дома я больше не могла. Прежде всего, нужно было разобраться с деньгами. Хранить на неименной карте их было опасно. Рано или поздно брат про них узнает. Ну а вторым срочным делом была встреча с другом. Мишке я должна сообщить про свою невинную ложь. Он как раз уже должен быть на работе. Брат так и не проснулся, когда выходила из квартиры. Да и он, скорее всего, полночи провёл перед теликом. Надо было с ним снова поговорить насчёт работы. Ну должен же он образумиться. Ещё и по тому нельзя было афишировать наличие у нас денег. Да и самой мне можно потратить субботний день в пользу для дела и поискать работу. Гостиничный холл пустовал в это время. Наверное, даже постояльцы пока ещё спали. А вот Мишка широко зевал за стойкой ресепшена. Привет! Какими судьбами в такую рань? Засветился он от радости, увидев меня. Решила спасти меня от скуки? Не совсем, уклончиво отозвалась я. Есть новости.